Глава 16. Такого разноса от начальства штурмбанфюрер Георг Дитер Йегер не получал со времен учебы в юнкерской школе СС уже кажущимся бесконечно далеком 1934 году. Но тогда он был юнкером, а теперь целый штурмбанфюрер, отвечающий за серьезный участок работы. Почувствуйте, как говорится, разницу. Не говоря уже о том, что в 34-м Германия еще не воевала. а сейчас он находился в паре десятков километров от фронта, что повышало ответственность в разы. Нет, фронта Егер не боялся. Он не был трусом и не раз стоял под пулями, испытывая к смерти презрение, достойное истинного арийца. Но вот позор. Это было действительно серьезно. «Вы совсем рехнулись, господин фельдполицай-директор!» выговаривал ему непосредственный начальник, шеф армейской полиции 6-й армии, штандартенфюрер Пауль Кифер. 4 мп МП-40 отдать в руки этих свиней украинцев! Как вам такое в голову могло сбрести?» То, что господин начальник армейской полиции обращался к нему по второму полицейскому званию, говорилось, что господин штандартенфюрер взбешен, иначе егер остался бы в его глазах штурбанфюрером, то есть почти равным. «Виноват, господин штандартенфюрер!» Рявкнул он, стоя по стойке смирно и вытягивая руки по швам. «Я и без вас знаю, что виноваты!» Голос начальства немного смягчился. Начальство любит признание вины своим подчиненным. «Я спросил, как вам такое могло взбрести в голову?» «Разрешите объяснить?» «Разрешаю». Французские винтовки Лебеля, которые изначально выдали этим полицаем, оказались, прошу прощения, полным дерьмом. Я опасался, что из-за этого сорвется акция, и договорился о пистолетах-пулеметах с генерал-лейтенантом Вальтером Кайнером, командующим 62-й пехотной дивизией. У него как раз имелся небольшой запас. «Еще и Вальтера тянули, буркнул Пауль Кифер. «Да вы просто мастер интриги, штурбанфюрер!» «Ага», — подумал йигер «Я снова штурбанфюрер. Кажется, буря проходит стороной». «Виноват, господин штандартенфюрер!» снова вытянулся он Да хватит уже, поморщился Кифер. Вот что. Я не требую, чтобы вы нашли и вернули эти четыре мп 40 Спишем на материальной потери. Но расследовать это дело вы обязаны. Я хочу в точности знать, что произошло, кто виноват и какие меры приняты, чтобы этого не повторилось. Разрешите доложить, господин Стандартенфюрер, осмелил Егер, почуяв, что начальство остывает. Кое-что нам уже известно». «А именно...» Если верить словам унтершарфюрера Клауса Ланги, во всем виноват какой-то молодой еврей, бывший среди ликвидируемых. Это он выхватил пистолет, который оказался у него сзади под пиджаком, и открыл огонь. Шесть выстрелов, шесть трупов. Причем, как рассказывает Ланге, все произошло так быстро, что он даже не успел вытащить свой пистолет. Буквально за какую-то секунду. Он говорит, что человек так не может. Но этот еврей смог». «У страха глаза большие. Так, кажется, говорят русские». «Не слышал, господин штандартенфюрер?» «Так, так. Ваш Ланге просто обосрался от страха, и ему померещилось не весь что. Шесть трупов за секунду. Вы уверены, что он вам нужен, Ланге этот? Я бы отправил его на фронт. Штрафбат. Там ему самое место. Как вообще еврей с оружием смог оказаться в группе ликвидируемых?» Откуда он его взял, этот пистолет?» «Полностью с вами согласен, господин штандартенфюрер. Однако Ланги единственный, кто может с уверенностью узнать этого еврея в лицо». «Хм. Это верная мысль. Что ж, егер, действуйте. Найдите мне этого еврея. Мне не жалко свиней украинцев. Они слишком много о себе мнят. Ничего. Скоро мы объясним, где их настоящее место». Он задумался. Вскинул голову. Так о чем я? Да, еврея найдите. Живого или мертвого, но лучше живого. Если он обладает хотя бы долей той ловкости, о которой вы рассказываете, то может нам пригодиться. Всё, свободны. Георг Дитер Егер вышел от начальства, сделал один звонок, уселся в служебный опель. В Лугины! скомандовал шоферу. Машина тронулась. Егер закурил, размышляя. Этот непонятный еврей, сам того не подозревая, бросил ему вызов. 28-летний егер никогда не отступал. Любую цель своей жизни, будь то очередная ступень в карьере, сложное задание или даже красивую желанную женщину, он воспринимал так, как хороший охотник воспринимает свою жертву. Это было в его характере, и даже фамилия, которая, собственно, и означала «охотник», говорила о том же самом. Самолюбие Егера было уязвлено. Требовалось восстановить статус-кво. Итак, еврей. Наглый, молодой, сильный. Даже, пожалуй, слишком сильный для еврея. Хотя, почему бы еврею не быть сильным? Егер вспомнил венгерского борца Кароя Карпати, он же Корой Кёльнер, двукратного чемпиона Европы и чемпиона Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Одно время Георг и сам увлекался вольной борьбой и восхищался этим евреем и его взрывной манерой борьбы. Карпати умел обмануть соперника, заставить его поверить, что победа близка, а затем одним мощным рывком припечатать к ковру. Но Карпати – олимпийский чемпион, а этот еврей – кто таков? Что ж, выясним. Сто с небольшим километров, разделяющие Житомир и Лугины, «Опель» начальника полиции 62-й пехотной дивизии преодолел меньше, чем за два часа. Дорога была рокадной, фронт лежал восточнее, там иногда погромыхивала, словно ворочалась гроза. Но «Егер» знал, что это не гроза. А потому на дороге было относительно свободно. Конечно, русские дороги не шли ни в какое сравнение с германскими автобанами, ровными, как стрела, широкими, гладкими. В Германии он покрыл бы это расстояние за час. Здесь пришлось трястись почти два. Стрелковая рота 183-го пехотного полка 62-й стрелковой дивизии под командованием капитана Оскара Хубера располагалась примерно в двух километрах от Лугин, на территории бывшей советской воинской части. Это было весьма удобно. Здесь имелись кирпичные казармы, электричество, телефонная связь и пресная вода. В колодцах и трех небольших прудах, идущих цепочкой один за другим. Шофёр остановил машину возле штаба. Двухэтажного здания из темного кирпича. Можешь размять ноги и покурить! Разрешил Егер, и вышел из машины. Часовой на посту у входа в штаб при виде целого штурбан фюрера вытянулся по стойке смирно. Егер махнул рукой, вошел в здание, сбежал по ступеням на второй этаж. Командир роты Оскар Хубер, которого Егер предупредил о своем прибытии по телефону еще из Житомира, был на месте. Они обменялись приветствиями. сели друг напротив друга за столом, на котором, как отметил про себя егер, царил образцовый порядок. «Слушаю вас, господин штурбанфюрер», сказал капитан. Тон его был вежлив, но без подобострастия. Это понравилось егеру. «Без чинов, капитан. Просто Георг». «Тогда я просто Оскар», улыбнулся капитан. На вид они были ровесниками. Правда, капитан был выше ростом. и, в отличие от егера, мог похвастаться отчетливым шрамом, рассекающим верхнюю губу. Шрам придавал еще больше мужественности его и без того мужественному лицу. «Тогда, может быть, по рюмке коньяка, Георг? Время почти обеденное, у меня и солями имеется». «А давай», — махнул рукой Георг. Он по опыту знал, что нет лучшего способа вызвать доверие, чем выпить с человеком по рюмке хорошего коньяка. Или даже по две. Из древнего советского обшарпанного сейфа капитан извлёк бутылку французского коньяка, тарелку, небольшую разделочную доску солями и две рюмки. Быстро нарезал солями, разлил коньяк. Прозит, прозит. Выпили, закусили солями, закурили. Так что привело тебя в эту дыру, Георг? Осведомился капитан. Еще одного человека. — ответил егер. — Твои люди могли его видеть. Через пять минут в кабинет явились двое солдат. Стрелок и ефрейтор. Доложились по форме. «Вольно — Вольно! — скомандовал капитан. — Винс и Ганс. Помнится, вы докладывали мне о евреи, которого встретили во время патрулирования 18 августа. — Так точно, господин капитан? — щелкнул каблуками ефрейтор. Вольно, Винс! Расслабься. «Расскажите об этом господину Штурбанфюреру». «Что именно рассказать?» Все, что сможете вспомнить», — сказал егер. «Где вы его встретили? Когда? Как выглядит? Во что был одет? Любые подробности?» Ефритер пару секунд подумал, хмуря брови. «Встретили мы его утром 18 августа в самом центре села, на Гитлер-плац. Со спины заметили. Он шел не торопясь, впереди нас, И я сразу насторожился почему он шел слишком свободно что ли так ходят люди которые ничего не боятся шел поглядывал по сторонам чуть ли не насвистывал так дальше дальше мы его остановили я остановил а он спокойно остановился обернулся мы подошли довольно высокий Примерно сто восемьдесят, может, немного меньше. Плечи широкие, осанка. Он задумался. А «Знаете, господин штурбанфюрер, я только сейчас понял. Военная осанка у него была. Во всяком случае, похожая. Или как у спортсмена. У меня брат легкой атлетикой занимается. У него похожая осанка». «Ясно. Дальше». Волосы густые, темные. Коротко стрижен, глаза карие, лицо, ну симпатичное лицо, молодое, открытое. И вот еще что, не был он похож на еврея, хотя те тоже, конечно, разные бывают. Почему же вы решили, что он еврей? Документы. Златопольский Михаил Самуилович, как сейчас помню, еврей, год рождения 1919, -й. место рождения город Житомир. «У вас хорошая память, Ефрейтор», — похвалил егер. «Стараюсь, господин штурбанфюрер», — рявкнул тот, вытягиваясь. «Вольно. Дальше что было?» «Дальше мы сопроводили его к месту сбора, к школе, и сдали с рук на руки». «Во что он был одет?» на обычная одежда», — пожал плечами Ефрейтор. «Коричневый старый пиджак, рубашка, штаны, сапоги, мешок через плечо». Кепка была, добавил Ганс. Такая местная. И еще взгляд. Что взгляд? Взгляд у него был какой-то странный, господин Штурбанфюрер. Такой неуловимый. Вроде в глаза тебе смотрит, а на самом деле нет. Непонятный взгляд. И все время как бы улыбается. Но не улыбается. Он вздохнул. Простите, не могу лучше сказать. После того, как солдаты были отпущены и покинули кабинет, Оскар разлил по второй. «Какой интересный еврей! Что он натворил? «Или не еврей», — сказал егер. «Документы можно и подделать». «Что натворил, говоришь? Всего-навсего освободил двенадцать лугинских евреев, собранных для ликвидации, и при этом убил шестерых местных полицаев. Ликвидацию должны были они проводить?» Разумеется. Вот что бывает, когда доверяешь местным серьезную работу, сказал капитан. Это, конечно, совершенно не мое дело, Георг. Но скажи, какого черта мы заигрываем с местными националистами? Они же все продажные шкуры, кого не возьми. Выпьем, сказал егер. Выпили, закусили солями, закурили. Я отвечу, сказал штурмфюрер. «Ты предлагаешь в следующий раз поручить эту, как ты говоришь, серьезную работу тебе и твоей роте? Я учту». «Эй!» — воскликнул капитан. «Мы солдаты, а не убийцы? Я вовсе не это имел в виду». «А что ты имел в виду, Оскар?» Йегер наклонился к нему через стол. «Серьёзные и грязные работы на занятых нами территориях столько, что без местных не обойтись никак. Поэтому они ее выполняют, как могут. «Но ты прав. Скоро это должно...» Зазвонил телефон. «Прости, Георг». Капитан снял трубку. «Капитан Оскар Хубер слушает. Кто?» «Да, здесь. Передаю. Тебя». Он протянул трубку егеру. «Штурмбанфюрер Георг Егер у телефона», сказал егер. Звонил помощник егера из штаб-квартиры в Житомире. Только что им поступил звонок из Белокоровичей. Оказывается, сегодня утром, на рассвете, на железнодорожном перегоне белокоровичи овруч было совершено дерзкое нападение на железнодорожный состав, перевозивший продукты и снаряжение для 62-й пехотной дивизии. Их дивизии. В результате состав полностью разграблен. «Там что, охраны не было?» — спросил егер. «Была. Целое пехотное отделение. Не полное, но все таки Восемь человек с пулеметом. «И где они? Убиты?» «Все живы, господин штурбанфюрер. Один ранен в руку». «Звонил ефрейтор Хорст Кёппель». «Командир отделения?» «Нет. Командир, фельдфебель, как я понял, полностью деморализован и не способен предпринимать какие-либо действия». «Ясно. Где они, говоришь?» «В Белокоровичах, на железнодорожной станции». «Минуту». Егер прикрыл микрофон трубки ладонью. посмотрел на капитана. «Далеко отсюда, Белокоровичи?» «Рядом», — ответил тот. «Меньше тридцати километров». «Какая дорога?» «Нормальная, мощёная». «Спасибо», — сказал Егер в трубку. «Еду в Белокоровичи. Оттуда позвоню». Он положил трубку. «Извини, Оскар, мне пора». «Что-то случилось?» «Кажется, партизаны. Надо разбираться». так что еду в Белокоровичи. Понятно. Слушай, Георг, я докладывал начальству, но не знаю, дошло ли до тебя. Что именно? Коротко, по-военному, Оскар рассказал, как недавно солдаты его роты искали сбитый русский истребитель и летчика. Нашли? Истребитель нашли, но летчика там не было, хотя мы нашли следы крови. Да, вспомнил, сказал егер. Мне докладывали. Лётчик утонул в болоте. «Так что, какие-то новые данные появились?» «Никаких новых данных. Просто безумная мысль. Извини, если лезу не свое дело. Давай уже выкладывай. Мне, возможно, безумных мыслей как раз и не хватает». Я просто подумал. А вдруг этот летчик не утонул? Все может быть», — сказал Егер. «В таком случае он или где-то прячется, или у партизан». Или ты думаешь, что он и есть наш еврей? Да ну, брось, это и впрямь безумная мысль. Там, думаю, дело сложнее. Ладно, разберемся. Спасибо, я поехал. А, подожди. Он на мгновение задумался. У тебя свободные машины есть? Есть один «Опель Блиц», а что? Можешь выделить его и пару солдат. Отделение охраны из Белокоровича хочешь перевести? Догадался Оскар. Хорошо, я распоряжусь. Ганс и Винц подойдут? Ты с ними только что говорил. Вполне. Спасибо, Оскар. С тобой приятно иметь дело. Брось, Георг. Дело у нас одно. Победа Великой Германии над всеми врагами. 28 километров по дороги, дороге, два «Опеля», легковой и грузовой, пролетели за полчаса. Злосчастное отделение дисциплинированно ожидало начальство в здании станции, как и было договорено. Егер расположился в кабинете начальника станции и принялся одного за другим вызывать солдат на допрос. Все они показали примерно одно и то же. Как на перегоне возле Ково мощеницы состав остановился перед мостом через речку-Ветку из-за упавшего дерева. Как господин Фельдфебель послал два патруля по два человека в каждом, один в голову поезда, второй в хвост. Как потом никто и глазом моргнуть не успел, как все оказались разоружены и уже разгружали вагоны вместе с партизанами. «Так это были партизаны?» «Партизаны, господин штурбанфюрер», отвечал ефрейтор Хорс Кёппель, который оказался самым сообразительным из всех и успел заметить многое. «Кто же еще? Только командовал ими самый настоящий дьявол. По-другому не скажешь. Бросьте, ефрейтор, что вы несете? Стыдно говорить подобное немецкому солдату». «Вы сами просили говорить все, что замечу. Вот я и говорю. Дьявол самый настоящий. Человек не может двигаться с такой скоростью. Его же не видно. Только что он здесь, и через секунду уже на другой стороне состава. А дерется как. Голыми руками обезоружил и обездвижил господина Фельдфебеля, и с ним троих. В две секунды. Потом еще двоих. А взгляд. Не смотрят так люди. Неуловимые глаза. По-немецки, кстати, говорит, как мы с вами. Но записку по-русски написал. Записку? Да, вот. Ефрейтор выложил на стол записку. С лета прошлого года егер учил русский, понимая, что без знания языка врага многого не добьешься, А с советами рано или поздно воевать придется. Говорил пока плохо, понимал на слух ещё хуже, но прочесть написанное мог, если не слишком сложно. Сообщаю, что продовольствие, снаряжение и медикаменты, направлявшиеся в распоряжение 62-й пехотной дивизии вермахта,